И если подвернется шанс, я сделаю то же самое. Потому что ее слова застряли в голове, вцепились в мозг гРёпьями, причиняя такую боль, что перехватывало дыхание. Неважно, что Белла выбрала кого-то другого, а не меня. Это еще не боль. С такой болью я мог бы жить всю оставшуюся жизнь всю свою дурацкую и слишком долгую жизнь. Важно то, что Белла перестанет быть собой позволит сердцу остановиться, коже заледенеть, а мозгу превратиться в извращённый мозг хищника, она станет чудовищем, чуждым не чудовищем. Ничего хуже, ничего больнее и быть не может. Но если он ее убьет, мне снова пришлось сдержать злость. Наверное, если бы не ли, то стоило бы позволить жару обратить меня в существо, для которого инстинкты гораздо сильнее эмоций, в животное, которое не так чувствует боль, и это другая боль хоть какое-то разнообразие, однако Ли уже стала волком, и я не хотел слышать ее мысли. Черт бы ее побрал. Она лишила меня даже этой лазейки. Руки все еще тряслись от чего от злости, от боли. Не знаю, что именно на меня нашло. Я должен верить, что Белла выживет. Однако для этого требовалось доверие, а я не хотел доверять этому кровососу, не хотел полагаться на то, что он сумеет сохранить ей жизнь. Белла станет совсем другой. Интересно, как это повлияет на меня, когда Белла будет стоять передо мной твердая, как камень и холодная, как лед, а ее запах будет раздирать мои ноздри, разжигая инстинктивное желание рвать и кусать. Как это будет? Смогу ли я убить ее? И разве могу я не хотеть вцепиться в горло одному из них? Я смотрел, как волны набегают на берег, под выступом скалы они исчезали из виду, но я слышал шум прибоя. Уже давно стемнело, а я все смотрел на волны. Домой идти, пожалуй, не стоило. Однако я проголодался, а ничего другого в голову не пришло. Я поморщился, засовывая руку в ненужную повязку и подбирая костыли. Эх, если б Чарли не видел меня в тот день и не разболтал повсюду о моей аварии на мотоцикле. таскай теперь с собой эту бутафорию, черт бы её побрал. Когда я пришел домой и глянул на отца, то решил, что проголодался вовремя. У отца что-то было на уме. Он всегда слишком старается сделать вид, будто все как обычно, а еще начинает болтать без умолку. Не успел я сесть за стол, как отец принялся рассказывать, чем занимался днем. Трепать языком он начинает только тогда, когда хочет о чем то умолчать. Я старался не обращать на него внимания, сосредоточившись на еде. Чем быстрее я проглочу ужин, А ещё Сью сегодня заходила. Как обычно, отец говорил так громко, что пропустить его слова мимо ушей нелегко. Поразительная женщина, покрепче любого медведя. Правда, я ума не приложу, как она управляется с дочкой. Вот и Сью получился бы всем волкам волк. "А ли так и на волчонка-то едва тянет", он фыркнул. Отец немного подождал, не скажу ли я чего в ответ, но, похоже, не заметил выражение смертельной скуки на моем лице которая обычно его ужасно раздражала, а насчет Ли лучше бы он помолчал. О ней я бы предпочел вообще забыть. С этим гораздо проще. Конечно, с тобой тоже было проще, чем с твоими сестрами, пока ну, тебе пришлось потруднее, чем им. Я протяжно вздохнул и уставился в окно. Билли помолчал чуть дольше, чем следовало. Сегодня письмо пришло. Так вот о чем он не хотел говорить. Какое письмо? Приглашение на свадьбу. Каждый мускул во мне сжался. По спине легонько пробежала горячая змейка, я вцепился в стол, чтобы не дрожали пальцы. В нем записка, адресованная тебе, продолжал Билли, словно ничего не заметил. Я не открывал. Он вытащил плотный конверт цвета слоновой кости и положил его на стол между нами. Наверное, тебе не стоит это читать. Какая разница, что там написано? Дурацкие психологические штучки. Типа запретный плод сладок. Я схватил конверт, плотная и негнущаяся бумага, дорогая, в Форксе совсем не к месту. И приглашение внутри такое же, изысканное и официальное. К этому был явно не имела отношения. Прозрачные бумажки с отпечатанными лепесточками не в ее вкусе. Читать приглашение я не стал, даже на дату не посмотрел, на кой черт? В конверте еще лежал свернутый вдвое листок плотной желтоватой бумаги, на котором было от руки написано мое имя. Почерка я не узнал, но выглядел он так же вычурно, как и все остальное, никак этот кровосос вздумал позлорадствовать.